Глава 10 Некоторое время я просто валялась на кровати и пялилась в потолок, а потом решила осмотреть свою спальню. Помимо своеобразной средневековой ванной комнаты, здесь была большая гардеробная с множеством полок, вешалок и всяких тумбочек, роскошный балкон, с которого открывался красивый вид на парк, и еще одна закрытая дверь. Что находилось за ней, я даже предположить не могла, но решила этот момент при первой возможности уточнить у Клаудии. Немного побродив по комнате и все тщательно осмотрев, я откровенно заскучала. Безумно не хватало телефона и интернета. Если честно, мне было вообще не очень понятно, чем люди тут занимаются и как себя развлекают. От безделья я вновь завалилась на постель и закрыла глаза, искренне надеясь, что обо мне вспомнят раньше, чем я умру от скуки. Не знаю, сколько времени прошло, прежде чем в дверь тихо постучали. «Войдите!» — крикнула я, сев на кровати. В спальню скользнула невысокая миловидная девушка в темном платье и белоснежном переднике. Белокурые волосы были заплетены в толстую косу и прикрыты небольшим чепчиком. В руках незнакомка держала поднос с тарелками. «Добрый день!» — она поклонилась. «Меня прислала госпожа Клаудиа». Она решила, что вы захотите перекусить. «Спасибо». Девушка подошла к столику и быстро расставила на нем тарелки. Затем в очередной раз поклонилась и уточнила. «Леди, у вас еще пожелания есть?» «Меня зовут Анной». Я вскочила с кровати и подошла к девушке. «А как твое имя?» «Арина». «Арина, давай договоримся. Во-первых, ко мне можно на «ты». И во-вторых, прекращай постоянно кланяться». Девушка замерла, удивленно уставилась на меня и робко произнесла. «Леди, это невозможно. Есть правила?» «Ну и кто эти правила устанавливает?» — хмыкнула я. «Лорд Артур. А контролирует всех слуг в доме госпожа Клаудия?» «Понятно», — задумчиво протянула я. «Значит, будем решать этот вопрос с ними. Я девушка простая, и вот это все театрально махнула рукой. Меня немного напрягает. «Простите, леди, у вас есть еще пожелания? Или я могу идти?» «Иди!» — кивнула я, и Арина, подхватив край платья, поспешила сбежать в буквальном смысле этого слова. Кажется, мне удалось ее шокировать. Представив на секунду, как она обсуждает меня с другими служанками, невольно усмехнулась. «Что ни говори, а в этом мире я действительно была белой вороной, и вряд ли это когда-то изменится». Бух-бух-бух! Услышав глухой бьющийся стук, невольно испугалась, а потом послышался корябающий звук и настойчивое, недовольное, и уже такое родное Мяу! Рума! На моем лице появилась улыбка. Распахнув дверь, пустила глазастого наглеца в спальню и шутливо поинтересовалась. Решил меня проведать, дружок? Кот, естественно, мне не ответил. Зато бодро пробежался по спальне и самым наглым образом заскочил на кровать. «Ну, ничего не меняется», — качнула головой. «И зачем ты притащил меня в этот мир? Не гожусь я на роль супруги Артуру, Ну никак не гожусь». Глазастый тем временем, потоптавшись по постели, улегся на подушку и замурчал. «Кот, чего с него еще взять? Ест, спит, ест, еще и командует». Стоило подумать о еде и в животе заурчало. Присев за стол, решила перекусить. Мне принесли мясную нарезку, теплый хлеб, овощи, какой-то сок лилового цвета. Все было довольно вкусным и свежим, и я быстро утолила свой голод. А потом задумалась о том, что необходимо обязательно уточнить, как пользоваться ванной комнатой. Да и одежда мне нужна, не могу же я ходить в одном и том же. Интересно, что здесь носят женщины? Надеюсь, обойдёмся без корсетов и нижних юбок с кольцами. А белье. Эх, мне бы свои вещи. Тяжело вздохнула. Что-то так стало себя жалко. Попало неизвестно куда и неизвестно насколько. Вокруг люди, от которых я теперь полностью завишу. Артур этот весьма странный. Ну как можно доверить выбор невесты коту? Пусть даже он очень умный и прозорливый. Хвостатый приоткрыл глаза и сонно уставился на меня. Хоть мур, хоть не мур, присела рядом с ним и погладила по макушке. «Ошибся ты, понимаешь? Ошибся!» Рума хитро покосился на меня. Не знаю, о чем он думал, но на кошачьей морде было написано полное удовлетворение. «Паразит ты!» — в сердцах промолвила я. «И предупреждаю сразу, мне нужно домой. Артур мне ни капельки не нравится, поэтому будь добр». «Приведи в этот дом еще избранных и, желательно, побольше». Кот соскочил с кровати, шустро подбежал к двери, которая была заперта, и, привстав на задние лапы, стал ее корябать. «Там закрыто», — уверенно произнесла я. Мяу. Кот возмущенно посмотрел на меня. Мяу. Он всем своим видом показывал, что ему нужно туда. «Там закрыто», — я демонстративно подошла к двери, и, нажав на ручку, толкнула ее. «Видишь?» мяу. «Что мяу, если закрыто?» — разозлилась я. Мяу. Уже зная, что Рума ничего не делает просто так, пристально уставилась на дверь и заметила на ручке крохотную бабочку. Повернув ее вправо, услышала щелчок. Похоже, это был своеобразный замок. Толкнув дверь, приоткрыла преграду и посмотрела на кота. «Ну и зачем ты сюда так рвался?» Хвостатый хитро прищурился, а затем ловко помчался вперед, сверкнув розовыми пятками. «Ты куда?» Только и успела промолвить я. Осторожно заглянув за дверь, увидела за ней большую спальню. Вокруг царил приятный полумрак, который создавали плотные темные шторы на окне. Огромная кровать, застеленная черным шелковистым покрывалом, занимала большую часть комнаты. Вокруг был идеальный порядок, и я даже не поняла, живёт ли кто-то в этой спальне или нет. Мр! послышалось из глубины комнаты. Рума явно звал за собой. Но наша сегодняшняя прогулка уже закончилась тем, что он бросил меня одну в коридоре. А потом мне пришлось оправдываться перед Артуром, который там появился неизвестно откуда. Повторения подобного не хотелось, и я пришла к выводу, что любопытство до добра меня точно не доведёт. «Для меня на сегодня приключений хватит», — решительно заявила я и позвала. «Кис-кис-кис». Но кот не торопился возвращаться. «Кис-кис, иди сюда», — строго позвала я, пытаясь понять, где спрятался глазастый. «Рума, паразит, не шали, идем отсюда». Но ни мои уговоры, ни мои угрозы не действовали. Кот возвращаться явно не собирался. В конце концов, решив, что прежде всего это его дом, И я махнула рукой. Ну, оставайся, раз так тебе хочется, а я пошла в свою спальню. Но едва стала закрывать дверь, раздалось жалостное завывание. Перепугавшись, залетела в комнату, забыв обо всем. Амур, вернее, Рума, ты где, маленький? Вопль вновь повторился, и раздавался он откуда-то из-под кровати. Застрял, промелькнула мысль, и я, бросившись к ней, упала на колени. «Маленький, ты где? Что случилось? Сейчас тебе помогу. Потерпи немного». Под кроватью было довольно темно, и поэтому я практически залезла под нее. Рума сидел в самом дальнем углу, сжавшись в комочек. «Иди сюда!» Я попыталась схватить Мохнатого за шкирку. «Что случилось? Почему кричишь?» Внезапно раздалось за спиной. Испуганно дернувшись, довольно больно ударилась головой о деревянную перекладину кровати и взвыла «Ой!». Рума бачком проскользнул мимо меня и куда-то рванул. «Вот зараза!» — выругалась я, а когда вылезла из-под кровати, покраснела до кончиков волос. Надо мной стоял Артур собственной персоной и самым наглым образом разглядывал меня и мои голые ноги. «Совести нет!» — возмутилась я, вскакивая и одергивая юбку. «Ни стыда, ни совести! Подсматривать нехорошо тебя не учили!» Мужчина промычал что-то в ответ. «Вот-вот, лучше молчи, потому что любые твои оправдания будут неуместны», — строго произнесла я. «Да я и не собирался», — ухмыльнулся он в ответ. «Да?» — удивленно приподняла брови. «Наверное, ты хочешь извиниться?» «Не хочу». «То есть ты считаешь, что вот так подсматривать тайком — это нормально?» — возмутилась я. «Нет», — Артур растерянно провел рукой по лицу. «Как ты тут оказалась?» «Тот же вопрос», — пристально посмотрела на него. «Как ты тут оказался?» «Вообще-то я тут живу», — послышалась в ответ. Изумленно уставилась на Артура, пытаясь осознать услышанное. «Ты хочешь сказать?» Растерянно огляделась по сторонам, что эта комната... «Да, эта спальня принадлежит мне. А теперь...» Позволь поинтересоваться, как ты тут оказалась?» «Пришла через эту дверь», — показала на соседнюю спальню. Mm -hmm. А как ты в ней оказалась? И зачем пришла?» «Я выбрала себе комнату, а потом обнаружила там второй вход. Рум рвался сюда», — попыталась объяснить ситуацию я. Как только открыла дверь, кот забежал в эту комнату, а потом начал истошно орать. Мне показалось, что он попал в беду и застрял под кроватью, и поэтому решила помочь ему. «Рума, значит?» Артур чуть прищурился. «У вас с ним довольно странные отношения». «У нас с котом? Да я просто привязана к нему. Этот хвостатый покорил мое сердце». Договорить я не успела, потому что раздался стук в дверь. «Анна, вернись в свою спальню, пожалуйста», — попросил Артур. «Не хочу лишних сплетен среди слуг». Договорим чуть позже. Я быстро скрылась в комнате и плотно закрыла дверь, а затем прижала ладони к щекам. Только я могла так вляпаться. Из множества спален выбрать именно ту, что примыкает к покоям Артура. Страшное недоразумение, которое надо было немедленно исправить. Но как? Ответ был очевиден — попросить другую спальню у Клаудии. Осталось только дождаться того момента, когда я снова увижу экономку. Закрыв дверь на замок, села на кровать и тяжело вздохнула. Неприятности так и липли ко мне одна за другой, и это совершенно не нравилось. А еще Рума. Этот хвостатый сводник будто специально сталкивал меня и Артура, и из-за него я уже дважды оказывалась в дурацком положении. Первый день в чужом доме, а столько всего случилось. Голова шла кругом. До самого вечера в мою комнату так никто и не заглянул. Мне даже показалось, что обо мне все забыли. Но, может, это было и к лучшему. Я смогла все тщательно обдумать, разложить в голове по полочкам и даже мысленно накидать список вопросов к Артуру. Как оказалось, их осталось немало. А едва солнце стало опускаться за горизонт, в дверь комнаты постучали. К моему удивлению, Клаудия в этот раз пришла не одна, в сопровождении Арины, которая несла множество коробок разного размера и какой-то чехол, наверное, с платьем. «Добрый вечер!» Экономка ослепительно улыбнулась. «Мы пришли помочь собраться вам к ужину. Арина, приготовь ванну!» Девушка поставила коробки на кровать и поспешила выполнять поручение. «Клаудия, у меня есть к вам разговор!» Тихо проговорила я, едва мы остались наедине. «Внимательно слушаю. Я хочу выбрать другую спальню!» Женщина чуть улыбнулась и сообщила. Лорд Артур рад, что вам понравилась именно эта комната, и он не против, чтобы вы остались здесь. Более того, он настаивает на этом. Я удивленно приподняла брови, не понимая, что задумал Артур. «Вы понимаете?» — тщательно подбирая слова, осторожно произнесла в ответ. «Мне кажется, что такое соседство не очень удобно. все таки смежные спальни, наверное, должны принадлежать супругам? Разве нет?» Клаудия не сразу ответила мне. Она замялась, отвела взгляд в сторону и вздохнула. «Лорд Артур велел вам оставаться здесь. Если хозяина дома такое положение устраивает, то не нам с ним спорить. В этом вопросе я не смогу вам помочь». Стало понятно, что женщина получила строгие указания, и другую спальню мне вряд ли удастся заполучить. И спорить тут бесполезно. Все готово. Послышался голос Арины. «Леди Анна, прошу». Женщина показала рукой на ванную комнату. Когда я вошла, купель, над которой поднимался едва заметный пар, была уже наполнена водой. «Но как?» — невольно вырвалась у меня. «Вода нагревается в котельной и поднимается в спальне с помощью специального устройства», — пояснила девушка и нажала на кнопку на стене. Ниша приоткрылась, и я увидела канатный подъемный механизм который поднимал одну за другой емкости с водой. Арина ловко сняла полное ведро и подцепила пустое. Канатная веревка осторожно поехала вниз. «А как спустить воду?» «Нажмите сюда», — служанка показала на синий камень, «и откроется специальное отверстие для слива воды». Затем Арина рассказала мне принцип работы своеобразного туалета, и в конце я только и смогла промолвить. «Да уж, цивилизация на грани нуля» пока наполнишь купель водой и купаться передумаешь». «Леди», — девушка улыбнулась, — «вам только стоит сказать о своем желании и для вас все подготовят. А сейчас раздевайтесь, я помогу вам принять ванну». «Ну уж нет», — покачала головой. «Это я в состоянии сделать самостоятельно. Покажи, пожалуйста, где можно взять полотенце, мыло или гель для душа». Арина странно посмотрела на меня, но спорить не стала. Она молча достала из шкафчика несколько глиняных кувшинчиков и, поставив их на край купели, пояснила. «Это средство для тела. Это для волос». Затем на специальную табуретку положила стопку, полотенец и халат. «Свои вещи бросьте в корзину». Девушка показала рукой на бак в углу. Прачка постирает их и отутюжит. «Спасибо», — кивнула в ответ. «Я могу идти?» «Конечно». Некоторое время я понежилась в теплой воде. Оценила косметические средства, отметив их невероятное качество. А потом по старинке простернула свое белье, развесив его на дверце шкафчика. Когда я вернулась в спальню, она, к моему изумлению, невероятно преобразилась. В многочисленных подсвечниках пылали свечи. В центре комнаты стояло большое напольное зеркало в позолоченной раме, а перед ним столик с какими-то баночками и стул. «Леди, присаживайтесь», — Арина показала на него. Я сделаю вам прическу». А дальше начались настоящие чудеса. Руки девушки порхали, словно крылья бабочки. Это было какое-то особенное искусство. Она выделила мне глаза черной подводкой и тенями пастельных оттенков, придав им выразительности. Ресницы стали большими и пушистыми. Губы приобрели едва заметный розовый оттенок, а на щеках появился румянец. На мгновение мне даже показалось, что я выгляжу моложе. А потом пришел черед прически. Высушив волосы расческой, Арина собрала их на макушке, позволив нескольким прядям кокетливо спадать на спину. «Леди Анна, вы очень красивая», — заметила Клаудия, которая все это время наблюдала за нами. «Думаю, вы покорите множество мужских сердец». «Мне это не нужно», — усмехнулась в ответ. «В моей жизни уже была одна грустная история, и повторение «я не хочу». Вас обидел мужчина? поинтересовалась экономка. «Он мне изменил», — я подняла взгляд на Клаудию. «Но обида на него уже давным-давно прошла, и теперь я даже благодарна Александру за то, что он не позволил мне обманываться дальше и показал свое истинное лицо до того, как мы связали себя узами брака». А ведь когда-то я мечтала о свадьбе с ним и наивно строила планы. Но, к счастью, это все в прошлом. «Девушкам свойственно мечтать», — заметила женщина, — «ведь мечты создают сказку». «Может быть», — согласилась с ней, — «только вот у меня этот период уже прошел. Больше радостных иллюзий по поводу мужчин я не испытываю. Но не все же предатели, есть любящие и верные». «Не все», — чуть улыбнулась, — «но теперь мне точно известно, что принцев не существует, и у каждого есть свои недостатки». А еще не надо никому особо доверять, чтобы потом не было больно разочаровываться». Клаудия промолчала. Возможно, она была согласна со мной, а может, не нашла подходящих слов, чтобы возразить. На лице женщины не промелькнуло ни одной эмоции, и о чем она думает, я так и не поняла. «Лидианна, мое внимание привлекла Арина. Мы закончили». «Спасибо», — улыбнулась я. «Ты настоящая волшебница». Девушка зародилась и чуть поклонилась. «Нам надо поторопиться». Клаудия стала открывать коробки. К ужину опаздывать не принято. Здесь для вас платье и прочие аксессуары. Примерьте. К моему облегчению никаких корсетов в этом мире не было. Белье оказалось кружевным, очень красивым, практически невесомым и весьма удобным. Платье мне принесли длинное с голубым треугольным вырезом, подчеркивающим грудь, короткими рукавами, широким поясом и юбкой до самого пола. Почему-то перед глазами пронесся образ девушки конца XIX века. Не скажу, что наряд был неудобным, скорее всего, непривычным. Из последней коробки Арина достала мне туфельки под цвет платья. Примерив их, покружилась на месте и поинтересовалась. «Ну как?» «Леди, какая же вы красивая!» воскликнула Арина, а потом, покраснев, прошептала. «Простите». «Не извиняйся», — улыбнулась Клаудия. «Это же правда». «Леди Анна, а вам самой нравится?» «Ну вот, вы меня засмущали». Я подошла к зеркалу и тщательно осмотрела свое отражение, а потом призналась. «Идеально. Вот даже придраться не к чему». «Замечательно», — улыбнулась Клаудия. «А сейчас нам пора. Я провожу вас в столовую». «Хорошо», — согласилась и последовала за женщиной. Мы пересекли ряд коридоров, подошли к мраморной лестнице, и тут я услышала звон бокалов, голоса, тихую лирическую музыку. Автоматически, сделав несколько шагов назад, пристально посмотрела на свою спутницу и уточнила. «Ужин?» «Торжественный ужин, в вашу честь!» «Торжественный?» — нахмурилась я. «Вы избранная!» — женщина пристально посмотрела на меня. «И с вами многие хотят познакомиться!» Именно поэтому лорд Артур организовал этот прием. «Никуда я не пойду!» — решительно заявила в ответ. «Я не обезьянка в цирке, чтобы на меня все глазели!» «Не знаю, что такое цирк», — женщина вздохнула. «Но знакомство с местным обществом вам не избежать. Поймите, вы избранные, и многие хотят вас увидеть. И честно...» — Клаудия чуть наклонилась и прошептала. «Лучше со всеми и сразу познакомиться за ужином, чем они вереницы и будут приходить сюда каждый день, не давая покоя никому, и вам в том числе. Неужели вам не хочется посмотреть наш мир, прогуляться по городу, познакомиться с местной кухней? Поймите, вы всегда будете под прицелом чужих взглядов, но чем меньше интерес общества, тем лучше всем. Разве не так? Клаудия, вам не говорили, что вы хороший дипломат? «И как вам удалось повернуть ситуацию так, что сегодняшний прием мне уже кажется меньшим из зол?» «Я просто сказала вам правду», — экономка улыбнулась. «Так что скажете, спускаемся вниз или возвращаемся?» «Идем на ужин», — неохотно вздохнула я. Женщина пошла к краю лестницы и громко объявила. «Леди, Анна!» Сразу наступила тишина. Я осторожно спустилась с первой ступеньки, с ужасом оглядывая толпу приглашенных гостей. «Если честно, мне захотелось сейчас сделать только одно — сбежать. Но отступать уже было некуда». Артур поправил рукава черного сюртука, украшенного необычным красивым узором, вышитым золотыми нитями, и шагнул к подножью лестницы. Он протянул мне ладонь и помог спуститься, а потом, подставив локоть, шепнул «Ты прекрасна». Бросив на него беглый взгляд, молча взяла его под руку. «Друзья, познакомьтесь, моя избранная леди Анна», — представил меня Артур. Я выдавила улыбку и кивнула, таким образом поздоровавшись с гостями, которых было немало. Под всеобщим пристальным вниманием хотелось провалиться под землю. Не знаю как, но все обитатели этого дома, включая хозяина, постоянно ставили меня в неловкое положение. «Неужели нельзя было заранее предупредить о том, что к ужину соберется столько людей? Я бы подготовилась, расспросила обо всем Клаудио, а сейчас просто не представляла, что говорить и как себя вести». Тем временем присутствующие мужчины в ответ поклонились, а их прекрасные спутницы просто чуть склонили головы. Я рассматривала жителей этого мира с некоторым любопытством, отмечая, что все джентльмены довольно хороши собой. Высокие, мощные, широкоплечие. Именно таких парней размещают на обложках журналов. Да уж, ну и генофонд. Столько красавчиков в одном месте. Вот бы сюда Наташку, ей бы понравилось. Невольно хихикнула, представив подружку в этом малиннике. Дамы тут же стали перешептываться, даже особо не таясь. Но я этому не особо удивилась, потому что женщины в любом мире остаются сами собой. И обсудить незнакомку — святое дело. Тем более, что она и номерянка. Кстати, я не могла не отметить, что присутствующие дамы от обилия сверкающих украшений напоминали новогодние елки. Казалось, что они надели на себя все золото, что было в доме, дабы никто не подумал, что они нищие. Это выглядело так странно, а еще довольно безвкусно, хотя, наверное, это не мое дело. Внезапно среди гостей послышались вскрики. Я изумленно приподняла брови, наблюдая, как дамы и их кавалеры отскакивают в стороны, а потом заметила Амура. Видимо, он решил показать, кто в доме хозяин, и применил свои когтик к тем из гостей, кто особенно сплетничал. Словно царь зверей, кот гордо задрав хвост, подошел ко мне и, плюхнувшись у моих ног, в своей излюбленной манере противно протянул. Рума решил тебя поддержать тихо произнес артур и уточнил все хорошо ты какая то напряженная посмотрев на него прошипела мне тебя прибить хочется зачем все это неужели нельзя было не собирать столько народа ты избранная поверь это ненадолго артур хмыкнул но промолчал но это было сейчас и к лучшему потому что я безумно нервничала И любое сказанное слово могло послужить детонатором для выплеска эмоций. «Прошу!» — раздался приятный мужской голос. Автоматически повернувшись на звук, увидела настоящего дворецкого, закованного в серебристо-белую ливрею, который ловко распахнул двустворчатую дверь. «Дорогие мои!» — Артур улыбнулся. «Пора отведать угощения которое приготовил повар в честь моей избранной. А потом увлек меня за собой». Когда мы поравнялись с дворецким, мужчина низко склонился и пролепетал. «Леди, добро пожаловать!» «Спасибо!» — автоматически кивнула в ответ. Мы вошли в огромный зал, в центре которого стоял роскошный длинный стол, буквально уставленный всевозможными блюдами. Мясо, рыба, какие-то гарниры, салаты, овощи, фрукты, видимо, вино в темных бутылках, а еще смешные пузатые графины с прозрачным напитком. Возле каждого набора столовых приборов стояли небольшие карточки с надписями. Видимо, рассадка гостей планировалась заранее. Артур провел меня к креслам, стоявшим во главе стола. Сначала помог сесть мне, а затем и сам опустился рядом. Приглашенные гости стали рассаживаться согласно распланированным местам. Наблюдая за ними, тихо поинтересовалась. «Ну и зачем ты устроил весь этот цирк?» «Традиции», — послышалось в ответ. Резко повернувшись, столкнулась с пристальным взглядом темных глаз. «Ты это сейчас серьезно? скептически спросила я. «В этом ужине просто не было необходимости. Ты же сам знаешь, что я не та, кто тебе нужна. Вот привел бы Рума других избранных, тогда бы и собрал всех этих людей. А если ты будешь единственной?» От этого вопроса немного опешила, потому что совершенно его не ожидала. «Да что там говорить, я даже об этом не задумывалась». Тем временем Рума запрыгнул на мое кресло, а потом наглым образом растянулся за нашими спинами. «Ну, что молчишь?» — усмехнулся Артур, наблюдая за тем, кто был частью его. «Да просто ты говоришь ерунду!» — качнула головой. А вот Рума так не думает. Мужчина кивнул на кота. «Посмотри, он даже сейчас не может определиться, кто для него важнее. Именно поэтому растянулся на спинке двух кресел, хотя это не совсем удобно». «Послушай, ты и он одно целое, вот сам с ним и договаривайся. Лично я хочу только одного — оказаться дома». Как сказал один мудрец, бойся своих желаний, ведь когда они сбудутся, все может получиться совсем не так, как ты себе представляла, раздалось философское в ответ. Если честно, я растерялась и даже не нашла, что сказать. А пока подбирала слова, слуги стали разносить горячие.